Глава 14. Резкость Бритвина в осуждении Лиховича чем-то понравилась Степке, который тоже не терпел всяких там условностей по отношению к немцам. Он подумал, что Бритвин, кажется, недобряк Маслаков. Этот войну понимает правильно. Видно, пойдет сам и погонит их всех на мост, Митю тоже. Ну что ж, надо так надо. Вполне возможно, что им еще предстоит хлебнуть лихо, но пусть, только бы удалось». Стоя на корточках, стёпка тщательно перемешивал аммонит, который, хотя и вонял до тошноты, но как будто сох. Взяв комочек из тех, что были сырее, парень, остуживая, перекинул с ладони на ладонь, попробовал растереть, где там затвердел, как камень. «Высх уже!» «Ладно, пусть полежит», — сказал Бритвин, — «все равно мальца нет». Над оврагом поднялось солнце, склон, край поляны и кустарник на дне ярко засияли в солнечном свете, Постепенно стало теплеть. Бритвин в сонной истоме растянулся на шинели, посмотрел в высокое с редкими облаками небо. «Значит так!» — вдруг сказал он и сел. «Эй, борода, еще храпеть начнешь!» Он толкнул ногой заплатанное колено Данилы. Тот расплющил сонные глаза и, лениво задвигавшись, тоже поднялся на траве. «Значит так!» — Кому-то надо подобраться к мосту. — Кустики там возле речки. Я видел вчера. Подход хороший. — Задача, в случае чего, поддержать огнем. — Кто пойдет? Данила молча вперил в землю выжидательный взгляд. Степка тоже молчал. Зачем напрашиваться самому? — Дело это, по-видимому, не очень веселое. — Кого пошлют, тот и пойдет. — Так, — сказал Бритвин. «Ну, — Но тогда ты, толкач, — — Подкрадешься и замри, понял? Степка не ответил. Он был готов, если это выпало на его долю, хотя то, что Бритвен обратился именно к нему, слегка задело его. Но, не подав виду, он подавил к себе неприятное чувство, будто и не имел ничего против. И все же Бритвен вроде что-то заметил. — Потому как у тебя автомат. — Или, может, автомат Бороди отдашь? Тогда он пойдет. — Нет, не отдам. Они еще посидели минут пятнадцать. амонит наверное, начал уже остывать, когда Бритвин вскинул голову. На овражном склоне появился Митя. Хватаясь за ветви, парень быстро скатился вниз. Бритвин вскочил с тревогой на лице. Но Митя, оживленный и вспотевший, все в том же черном пиджачке, успокоил. Ну, все готово. — Молодец! — сказал Бритвин. — Где подвода? — Тут, в кустиках. Припозднился малость, Ну, ничего. — Так. — Бритвин оглянулся. — Толкач! — «Марш к возу. Из одного бидона молоко век. Бидон сюда. Сколько у тебя бидонов? Три. Двух хватит. Один под мину пойдет». Все было ясно. Оставалось принести бидон, но Митя с неловкостью переступил босыми ногами. «Тут вот поесть вам». Обеими руками он вытащил из тугого кармана какой-то тряпичный сверток, передал Бритвину. «Молодец! Просто герой! Ну, добро! На, борода, в твою сумку!» Данила принялся запихивать в сумку завтрак, а Степка с Митей торопливо полезли на склон. Митя взбирался первым. Его босые потрескавшиеся пятки быстро мелькали в расистой траве. Небольшая голова в черной засаленной кепчонке, будто у вороненка, туда-сюда вертелась на худой шее. Сквозь редковатый кустарник было видно далеко. Степка, однако, привык уже за ночь к этому оврагу и склону. И, как это бывает на знакомой местности, почти перестал ощущать опасность. Он думал над тем, что сказал Бритвин, старался понять его план, но понял немного. Бывший рот на что-то хитрил, намекал только, а по существу скрывал от них свой замысел. Ради секретности, что ли? Если Степку они посылают на прикрытие, так получается, сами поедут на мост? Но хватит ли двоих, чтобы сладить с охраной, которая после вчерашнего случая станет еще бдительней? Наверное, полицаи увидят повозку издали. И хотя знают мить, у других могут заподозрить. И не подпустить близко. Что тогда делать? Этот план Бритвина с молоковозом в самом начале вызывал ряд сомнений и казался все менее убедительным. Рослик стоял неподалеку, забившись в орешник вместе с повозкой, в которой увязанные веревкой блестели бока трех бидонов. Видно, где-то поблизости была дорога, потому что Митя тихонько полоскал привязанного за куст коня и молча вскочил в повозку. Вдвоем они с трудом сняли крайний бидон на землю, под руками тяжело плескалось, сильно запахло парным молоком, стадом и хлевом. Откинув крышку, стёпка смешался. Столько молока надо было вылить на землю. «Пей, хочешь?» — предложил Митя. Пить Степке совсем не хотелось, хотелось есть, но, став на колено, он все же наглотался, сколько вместил его пустой живот. Особенного наслаждения, однако, не почувствовал. Другое дело, если был хлеб. Ну что, выливаем? Давай. Наклонив посудину и обливая белыми брызгами ноги, они пустили по траве душистый молочный ручей, подняв на себе сухую листву, ветки, разный лесной мусор, Молоко широко растеклось в кустарнике, образовав большую грязную лужу. Пустой бидон показался довольно легким. Оберегая больную шею, Степка вскинул его на плечо и двинул коврагу. Метя бежал рядом. — А сколько в нем патронов? — Где? — не понял Степка. «Ну, — Но в автомате этом. — Семьдесят в одном магазине. — Ого! Это семьдесят человек можно уложить! Боком пробираясь в орешники, Степка терпеливо разъяснил, семьдесят — это если одиночными стрелять, и то, если попадать в семя. А если очередями, то дай бог десяток. — А остальные что, мимо? — Ну, а ты думал, немцы тоже не дураки, мух ловить не будут. — Надо лучше целиться, — смехнул Митя. — А в винтовке пять только? — Да. Идя впереди, он оглянулся и услужливо отстранил с пути ветку, пропуская Степку. — — А у этого командира вашего самозарядка, да? — У Бритвина самозарядка. Хорошая винтовка. — Когда исправная. — А как заезд? — Кидай и бери палку. — Автомат не заедает? — Когда как, — неопределенно сказал Степка, поправляя на плече ношу. Дотошные расспросы этого парня начали надоедать. Разговор на том прекратился, они спустились во враг, и Степка с глухим бряком бросил бидон перед Бритвином порядок борода, взрывчатку. Снаряжать мину Бритвин принялся сам. Рядом на шинели уже лежал найденный ночью у Маслакова полуметровый отрезок бикфордового шнура и желтый цилиндрик взрывателя. Впрочем, начинить мину было несложно. Спустя десять минут Бритвин засыпал полбидона аммонитом, бережно укрепил в его середине взрыватель, конец шнура выпустил через край» гореть будет ровно пятьдесят секунд значит надо поджечь метров тридцать не доезжая моста наверное для лучшей детонации что ли он вытащил из кармана гранату желтая немецкая яичка с поиском и тоже укрепил ее в середине потом по самую крышку набил бидон амонитом. вот и готово на середине моста своза вэк и кнутом по коню пока полицая опомнится рванет за милую душу «А кто повезет?» — спросил Степка, стоя возле полного таинственного внимания Мити. «Как кто?» — сделанным непониманием переспросил Бритвин и вдруг почти закричал. «Ты еще не пошел? А ну бегом! Куда я сказал, понял? Я-то понял. Ну и давай. Мы тоже сейчас едем, а то, видишь, солнце где». Степка поддал на плечи автомат и выбрался из оврага. Прежде чем скрыться в лесу, он обернулся. Внизу, сквозь кустарник, проглянул зеленый квадрат их полянки с двумя серыми пятнами от костров и раскопанной землей подальшанником. Три небольшие с высоты фигуры стояли над белым бидоном, также готовые вскоре покинуть полянку, чтобы никогда больше сюда не вернуться».